память святых мучеников Акепсия и Айфала. Святые мученики Акепсий и Айфал происходили из Персии, где они и пострадали. Акепсий был сначала языческим жрецом в городе Арбели, но потом, услышав о вере Христовой, решился обратиться к христианскому епископу, надеясь получить исцеление от постигшей его в то время болезни. Епископ преподал ему наставление в вере и жизни христианской и исцелил его своими молитвами от недуга. После этого Акепсий возвратился в Арбелу, явился среди своих сограждан проповедником и учителем благочестия, будучи посвящен Сан-Пресвитера. Об этом было донесено начальнику, который вызвал к себе этого нового благовестника Христова и приказал отрезать ему ухо и заключить в темницу. Святой же Аефау был диаконом Арбельской церкви, схваченный за исповедание Христа, он жестоко был избит, и старейшину и жрецов отправлен был к кепсию в темницу. Потом оба святые снова приведены были к правителю страны и еще раз исповедали пред ним свою веру во Христа, и зато приговорены были к отсечению глав.